История Вавилонии была более воинственной, чем история Египта. Правящей расой первоначально были не семиты, а так называемые шумеры, чье происхождение неизвестно. Шумеры изобрели клинописное письмо, перенятое затем от них завоевателями-семитами. До того, как Вавилон приобрел первенство и основал империю, существовали различные независимые города – которые в течение определенного периода воевали друг с другом. Боги других городов отошли на второй план. Бог Вавилона Мардук занял примерно такое же положение, какое затем занимал Зевс в греческом пантеоне. В Египте имело место та же картина, только значительно раньше. Как и другие древние религии, религии Египта и Вавилонии – являлись в первое время культами плодородия. Земля олицетворяла женский пол, а солнце — мужской. Обычно воплощение мужского плодородия считался бык, и быки-боги были общепризнаны. Высшей среди богинь в Вавилония была богиня земли Иштар. Во всей Западной Азии под различными именами почиталась Великая Матерь. Греки-колонисты, основывая в Малой Азии храмы этой богини, называли ее Артемидой и переняли существовавший там культ. Так возникла Диана Эфесцев. Диана — латинский эквивалент Артемиды, Именно последнее упоминается в греческом Новом Завете, там, где в нашем переводе речь идет о Диане. Христианство превратило ее в Деву Марию. Именно Совет в Эфесе узаконил титул Божьей Матери, принадлежащей нашей Богородице. Политические мотивы там, где религия была связана с имперским правительством, весьма сильно послужили преобразованию ее примитивных черт. Бог или богиня стали ассоциироваться с государством, и они должны были теперь способствовать не только обильному урожаю, но и военной победе. Богатая жреческая каста разработала обрядовую сторону и теологию. В пантеон богов она поместила нескольких богов из составных частей империи. Благодаря связи религии с правительством, богов стали связывать также с моралью. Законодатели получали свои кодексы от бога, таким образом, нарушение закона сделалось проявлением неверия. Древнейшим из известных до сих пор правовых кодексов является кодекс Хамурапи вавилонского царя около 21 века до нашей эры. Как утверждал царь, этот кодекс был полученным от Мартука. Связь между религией и моралью в древнюю эпоху становилась с течением времени все более тесной.